Это представляется сценами из инфернального мифа. А мы-то жили в мире реального, если говорить о нас, в массе верили всему, о чём читали в газетах и слышали на собраниях. Или быть может, принимали на веру всё, что шло сверху вниз. Само отстранение от сложных процессов общественного бытия было не только защитной реакцией, Оно постоянно культивировалось, не лез не в свое дело, на верху виднее, что тебе больше других надо. Психология, по сути чуждая природе нашего общества, укреплялась в сознании многих. Это уже после двадцатого съезда партии стало понятнее, зачем так долго и так настойчиво вырабатывалась система низведения личности до положения Винтика, ведь проще иметь дело с политическими младенцами. Когда буря языковедческих дискуссий миновала, мой товарищ по факультету Виталий Костомаров вздохнул с облегчением. Ему, правда, влепили строгий выговор за внесение в учётную карточку, он что-то не так сказал на языковедческом семинаре, но из комсомола не исключили. Чуть позже Костомарова как идеологически нестойкого не утвердили на общественную должность машинистки в стеновую газету комсомола. Встретившись недавно, мы посмеялись, конечно, над бдительностью своих сокурсников. Виталий сохранил листок многотиражной газеты Московский университет, где в небольшой заметке студент-журналист А. Аджубей утверждал, что должность машинистки может быть предоставлена В. Костомарову и бы является чисто технической. После этой заметки я был отстранён от прохождения по Красной площади в студенческой спортивной колонии МГУ и назначен на праздничные дни дежурить по факультету. Виталий Григорьевич Костомаров теперь директор Института русского языка имени Пушкина. Университетское время окрашено для студентов каждого выпуска в свой цвет. Я выделяю однокурсников не только потому, что мы были из первого послевоенного выпуска, Но и по той причине, что очень скоро нас ждали острые и переломные события. Строилось новое здание МГУ на Ленинских горах. Его открыли через год после окончания наших занятий в 1953-м. Темпы возведения были рекордными и для нынешнего времени — всего шесть лет. Колючие проволоки, торжевые вышки, высокие заборы, которые окружали огромную строительную площадку. Отделяли нас, копавших во время воскресников траншеи для укладки труб, переносивших кирпичи, убиравших территорию под будущие цветники от зэков. Странное дело, до сих пор в университете есть зона А, зона Б и так далее. Это ры выполняли более тяжёлую работу, но это не смещало и не пугало нас. По нашим тогдашним представлениям, за проволокой шло перевоспитание трудом, который мы вольные считали тем главным, что лежит в основе человеческого достоинства. Нашим трудом было учение. Нас не посылали копать картошку, перебирать овощи на базах, учиться хорошо и отлично считалось исполнением долга и проявлением общественной сознательности. Ребята, получавшие сталинские стипендии, вызывали уважение. В конце 1950 года я проходил практику в газете Комсомольская правда в военно-спортивном отделе, которым заведовал Борис Иванов. Получил первое журналистское задание написать о стрелковых соревнованиях на стрельбище Динамо в Мытищах. Участники соревнований расположились в белых вынесенных палатках, а выходя на линию огня, палили по таким же простеньким мишеням, какие висели в стрелковом клубе МГУ. Записав все данные о соревнованиях и победителях, я ринулся в редакцию и к вечеру отдал Борису Иванову своё сочинение. Пойдёт, сказал он, проглядев страничку. Утром я не отыскал заметку на последней полосе, где обычно печатали спортивную информацию. Прибежал в редакцию, робко постучал в кабинет Бориса Иванова. Он киснул мою руку и сказал: "Старик, поздравляю с первой публикацией". Наклонился к столу Я черкнул на газетной полосе крошечный пять строк столбик, набранный петитом в подбор с другой информацией. Больше всего я жалел об утере заголовка: Белые палатки, беглый огонь. Но зато меня приятно кольнуло по-доброму сказанное старик. В комсомолке тех лет это слово кое-что значило. Борис Иванов выложил передо мной пачку писем читателей в редакцию и послал неподражаемо элегантным жестом прощальный привет.